Ну, были у меня промашки по дисциплине. Это все правильно. А по службе в наряде я ответственность понимаю, товарищ политрук. И если нужно будет, жизни не пожалею. Вот сержант Бражников сегодня хочет разбирать мое дело на комсомольском собрании. А ему тоже я не раз говорил, что у меня очень плохая собака. Может, сегодня исключат из комсомола и из заставы отчислят но я знаю, что совесть у меня есть, и она чиста. Может быть, я чего другого не понимал, а насчет службы я, товарищ политрук, всем сердцем служил». Сволнованно и горячо закончил свою речь Сорока. После этого разговора Шарипову стало понятно, что с Игнатом Сорокой получилось не совсем ладно. Как и во всяком деле, нашелся острый уголок, на который он больно напоролся, а вместе с ним и они, начальники и воспитатели. Успокоив пограничника, Шарипов пообещал детально во всем разобраться и поступить по справедливости. Одевшись, он пошел в казарму и, пригласив опытного инструктора, установил, что сторожевая собака по кличке Оэра перед тем, как попасть к сороке, сильно болела и в значительной мере утратила чутье. Ночью, находясь в наряде, Игнат Сорока вспоминал, как горько ему было выслушивать справедливые упреки товарища за его промахи по дисциплине. Как пылали его щеки, когда говорил на комсомольском собрании начальник заставы лейтенант Усов о второстепенных постах, а кроме того, припомнил ему все старые грехи с первых дней службы. «Все начинается с мелочей», — говорил Виктор Михайлович. Разрисовали товарищи Сороку в стенной газете вместе с плохо заправленной койкой, а он стоит рядом с другими и, как ничем не бывало, посмеивается и даже критикует художника, что неправильно нарисованы бугры на одеяле. Не понимал, что начальник заставы стоит здесь же, И ему не смешно от этой карикатуры и шутовских замечаний виновника а стыдно за такого пограничника пришел после отдыха в канцелярию в грязных сапогах и на замечание дежурного тоже отделался шуточкой пререкался с командиром отделения и потешался над сонливостью собаки смешил товарищей а о своей собаке мне ничего и не сказал. Вот так началось с мелочей, и они довели товарища Сороку до большого проступка. Комсомольская организация объявила Сороке выговор. Комендант участка приказал не назначать его старшим наряда. Крепко поддерживали в эти дни суровых испытаний Игната Сороку политрук, и сержант Бражников, который обязался помочь товарищу исправить ошибки. Глава 14. В декабре 1940 года в одном из пограничных районов Польши, в глухом лесном местечке остановилось несколько броневиков. Из головного броневика вышел невысокий тучноватый генерал в табачного цвета Бекеши. Отвечая на приветствие встречавших его офицеров, он небрежно взмахивал длинной рукой, то и дело прикладывал ее к шапке из соболиного меха. Выслушав рапорт командира части, стоявшей здесь у границы, генерал потер кожаной перчаткой толстый старческий красный нос. Потом, скользнув из-под седых бровей по зеленой шинели офицера, Маленькими глазками, жестко и отрывисто, произнося каждое слово, он приказал. «Майор, вы будете сопровождать нас. Захватите в свою машину Сукальского». Кругом засуетились, забегали солдаты и офицеры, выполняя какие-то приказания майора. Глухо постукивая, сотрясая мерзлую землю, гудели автомобильные моторы. Генерал с длинными руками в сопровождении двух в таких же бекешах генералов